Глава 53. Боевой клич Оглушительный боевой клич «Хаулулу!» — вырвавшийся из сотни глоток, многократным эхом отдался в долине. От этого вопля могло дрогнуть самое мужественное сердце. В нём звучала не просто вражда к бледнолицам, но и жажда мести. Индейцы угрожающе жестикулировали. Размахивали копьями и дубинками, натягивали луки. Пролилась кровь, возможно, кровь их лучших воинов. И взамен они жаждали нашей крови. Мы видели, что пощады не будет. Правда, мы знали, что непосредственная опасность нам не угрожает. Это убеждение основывалось на опыте. Мне не раз приходилось встречаться с индейцами на юге. Но я знал, что и на севере их тактика та же. Ошибочно полагать, что краснокожие бросаются в бой, очертя голову. Они переходят в наступление только если уверены в победе. В остальных случаях они довольно осторожны, особенно при встрече с белыми траперами и даже с путешественниками, вступающими на территорию прерий с востока. Индейцы боятся длинного охотничьего ружья. Только когда не удается военной хитрости или положение становится безвыходным, краснокожий воин идет в открытую атаку. Даже надежда на добычу не соблазнит самого отважного из них приблизиться на расстояние ружейного выстрела, так как он по опыту знает, что это несет смерть. По всей вероятности, индейцы напали на караван, чтобы ограбить его, и жертвами их были. Те несчастные, которые, будучи уверены в своей безопасности, отстали от него. Они пали все до единого, после отчаянного сопротивления, о чем свидетельствовали лежавшие возле них на траве трупы индейцев. Хотя нападающие одержали победу, они понесли большие потери. Вот почему, бросаясь на нас, они издавали угрожающие крики. Но, несмотря на это, я не боялся, что они тотчас же атакуют наш холм или хотя бы приблизятся к нему. Наши ружья простреливали пространство вокруг него на пятьдесят ярдов, и первый, переступивший эту черту, вряд ли остался бы в живых. — Целься точнее! — скомандовал я. — Стрелять только наверняка. В меткости моих товарищей я был вполне уверен. Верный глаз недаром получил это прозвище, а как стреляет молодой охотник, я видел сам. Лишь наш орландец вызывал некоторые сомнения. точности его прицела мешала излишняя горячность, но зато в его храбрости можно было не сомневаться. Едва я отдал этот приказ, как появились скакавшие голубым индейцы, их вопли стали еще яростнее. Чтобы услышать друг друга, нам приходилось кричать изо всех сил. Правда, много говорить не приходилось. Время для разговоров кончилось. Пора было действовать. Лица, руки, обнаженные до пояса тела приближавшихся индейцев, были устрашающе раскрашены. Все громче и громче слышался боевой клич. «Хаулуу!» Индейцы размахивали оружием, колотели дубинками и копьями о своей обтянутой бизоньей кожи щиты, производя оглушающий шум. Краснокожие находились уже в сотне ярдов от холма. На мгновение мы растерялись. Если они прямо кинутся в атаку, нас ждет гибель. Конечно, нам удалось бы убить первых нападающих, но ведь на каждого из нас приходилось по 20 врагов. Мы понимали, что в рукопашной схватке сразу будем либо убиты, либо взяты в плен. — Не стреляйте! — закричал я, видя, что мои товарищи целятся. — Погодите! Стрелять будем подвое, но еще не время. — Ага, я так и думал! Как я и ожидал, иступленная толпа внезапно остановилась, и те, что находились впереди, так резко осадили коней, как будто перед ними разверзлась пропасть. Они сделали это вовремя, еще пять шагов, и, по крайней мере, двое из них были бы выбиты из седла. Мы с верным глазом наметили пожертвы и условились о сигнале, чтобы выстрелить одновременно. Но идейцы заметили выглядывавшие из-за баррикада дуло наших ружей, и этого оказалось достаточно. Верные своей обычной тактике они не сделали больше ни шагу,